Свой пятая отправлена 19 ноября по адресу Москва, старая Арбат 4, Евгению Малакан. Ах, не могу понять, как не стараюсь. Уж не мистифицируете ли вы меня своими рассказами? Уж не хотите ли взволновать бедную женщину потусторонними фантазиями былавства одного ради? хотя не скрою, чем более моё сердце стучит от волнения, тем интереснее мне читать ваши письма. В вашем рассказе о катастрофе не всё удачно складывается. Вы пишете, что сначала появился мальчишка со жвачкой во рту. Так ведь наличие жвачки говорит о том, что мальчишка абсолютно современен. Што он принадлежит нашему с вами десятилетию, к тому же лицо его показалось вам знакомым. Видимо, он жил где-то рядом с вами. Пролётка, которая неожиданно выскочила из переулка, естественно, из лет сильных предыдущих. Сколько я не ломала над этим несоответствием голову, простого решения найти мне не удалось. Может быть, случившаяся сцена будущего кинофильма не спрятались ли оператор и режиссёр на крыше одного из арбатских домов, запечатлевая на кодек происходящее внизу. Вполне вероятно, что за то время, которое вам понадобилось провести в ванной, дабы привести чувства в порядок, съёмочная группа успела собраться и уехать во свояси. Может быть такое Вполне. Хотя мне почему-то кажется, что это неправильный ответ. Ах, заинтриговали вы меня изрядно. Ну да бог с этим. Гораздо более меня волнует ваша рука. Прошёл ли зуд? Укус лепня не так уж страшен. Да и ваш товарищ Бычков трижды прав. Какие в ноябре слепни? Сначала я решила, что вы жертва клеща, но и эти твари столь глубокой осенью в лесах не наблюдались. Не знаю, не знаю, может быть, это поздний комар, тем более вы говорите, что стояла небывалая теплынь. Укус позднего комара может быть болезнен, но не опасен. Так что старайтесь укушенное место не расчёсывать. Хотя наверняка к тому моменту, как вы получите моё письмо, всё пройдёт. Завидую я вам. Хоть что-то происходит в вашей жизни, пусть мистического содержания события эти, но всё же куда как интереснее ваша жизнь, нежели моя. Мне же Приходится с утра до позднего вечера проводить возле окна своего деревянного дома и глазеть на главную улицу нашего посёлка. Вероятно, я всё же совершила ошибку, поменяв свою городскую квартиру на этот дом. Была уверена, что в посёлковой местности, в её скучности, мой недуг не будет столь мучить меня постоянным сознанием несостоятельности перед окружающим миром. в котором всё двигается и переменяется. Поначалу всё было так, как я и предполагала. Статичность картины сельской жизни более не подчёркивала моей физической неполноценности. Мир вне города сам как будто парализован. В нём нет ни суеты, ни бессмысленных передвижений, всё уныло и скучно. как и в голове инвалида продукты закуплены на долгие времена а потому часто выезжать со двора на грязюку поселковых дорог нет необходимости а потом в посёлке я никого совершенно не знаю близко и поэтому не приходится разговаривать с товарками на темы для меня болезненны Слава богу, ещё ни одна дура не поинтересовалась, каково мне без мужчин и как переживает своё одиночество моя муша. Это по-немецки то же самое, что по-русски кунка, а по-английски пуси. Извините, конечно, за такие подробности, но буквально так спрашивала меня моя петербургская подруга, тоже немка. С другой стороны, именно подвижности, глупой городской сумятицы не хватает мне в посёлке. Честенько хочется заплакать от того, что под окнами не проезжают троллейбусы, перескакивая своими рогами с одних проводов на другие, не тренькают ночные трамваи, развозя полуночников по тёплым постелям, не сигналят автомобили. Хочется слышать шум толпы, тарахтение вертолётов и детский смех. Простите меня за столь сентиментальное отступление. Со мною случается это крайне редко. Вероятно, вы правы. Нужно приобрести телевизор и впилиться в него, пересматривая всё от глупых детективов до мучительных эротических программ.